Глава двадцать пятая. Несмотря на то, что в центре по изучению дислексии собрались больше тридцати человек, там было так тихо, что Катерине казалось, будто каждый из присутствующих может слышать стук ее сердца. Анна только что закончила свой рассказ о фактах, обнаруженных в материалах по делу Реммера, Ею Йоном и Иверсеном, а также о решительной отповеди данной им Кортманом. Теперь она ждала, что скажут на это улавливающие. И хотя поклонников Кортмана среди них было немного, однако всё зависело от того, поверят ли они в их теорию о существовании теневой организации или нет. Екатерине редко доводилось говорить так долго без перерыва, поэтому временами она останавливалась, чтобы сделать глоток воды и освежить пересохшее горло. Клара, как всегда быстро и эффективно осуществивший общий сбор, откашлялась и заговорила первой. Насколько вы уверены в том, что этот Рэммер является вещающим, спросила она, внимательно глядя на Екатерину. У нас это не вызывает ни малейших сомнений, ответила девушка. Но вы ведь его не проверяли? Нет, Клара кивнула. Многие из присутствующих склонились друг к другу и начали тихо шептаться. Она и её друзья не проверили Рямера по той простой причине, что единственным, кто с ним контактировал, был он, и к тому же было это ещё до его активации. Так что он просто-напросто не имел возможности оценить способности Раймера. Кроме того, чтобы с уверенностью сказать, является человек чтецом или нет, необходимо участие улавливающего. Я надеялась получить от вас более убедительные доказательства, сказала Клара, окинув взглядом скептические лица окружающих. Я тоже рассчитывала, что смогу вам их предоставить, сказала Катерина. Однако мы сочли, что будет лучше Если мы сообщим всё, что узнали, как можно скорее, в том числе и вещающим. Она напряглась, лихорадочно осматривая собравшихся в поисках союзников. Встречаясь с её взглядом, многие пускали глаза, другие же смотрели на неё с ожиданием, будто полагали, что она в любой момент может расплакаться или сообщить какое-нибудь дополнительное решающее доказательство. Катерина попыталась себе представить, как бы реагировала она сама, если бы ей рассказали подобную историю. Вероятно, практически так же. Не мудрено, что они настроены столь скептически, так что она просто не могла себе позволить на них злиться. Я считаю, начала тем временем громко говорить Клара, чтобы быть услышанной всеми, несмотря на нарастающий шум голосов. Я считаю, что мы не имеем права все это просто проигнорировать. Все присутствующие после этих слов сразу умолкли. Если в информации об этой теневой организации есть хоть капля правды, мы просто обязаны реагировать. Пока не знаю как, но недопустимо делать вид, что ничего не происходит. Катерина чуть не пустилась в пляс, заключив в объятия эту прекрасную женщину. В какой-то мгновении девушка думала, что к ней так же, как и к Ивэрсону, все могут повернуться спиной. Как же оказывается, глупо было полагать, что те самые люди, которые уже привыкли помогать друг другу в сложных ситуациях, предадут её теперь, когда она как ни в какое другое время нуждалась в их поддержке. Екатерина почувствовала, как горло её подкатывает ком, и чтобы скрыть, насколько она расстрогана, отхлебнула воды из стоящего перед ней стакана. "Ну и что дальше?" спросила Клара. Екатерина откашлялась. "В данный момент Иверсон пытается выяснить, кто из вещающих на нашей стороне", ответила она. "Вероятно, есть смысл всем нам встретиться вместе несколько позже в Либре де Лука". Клара кивнула. Луке бы это понравилось, одобрительно сказала она. Воссоединение в стенах его заведения. Правда, не столько в воссоединении, сколько в создании новой группировки, довольно пессимистично заметила Катерина. Я совсем не уверена, что Иверссону удастся привлечь на нашу сторону всех вещающих. Многие из них верят Кортману, И не дадут себя убедить до тех пор, пока тенивая организация не вручит им свои визитные карточки. Да уж, в группе у Вилььема всегда существовал раскол, печально произнесла Клара. Она окинула взглядом всех собравшихся. Нам следует оказать им тёплый приём, ведь это наш шанс закончить то, что было начато ещё Лукой. Когда Катерина после собрания улавливающих вернулась в либре ди Лука, Иверсон как раз начал расставлять складные стулья. Было уже время, когда магазин должен быть закрыт, однако в нем горел свет и дверь не была заперта. Как думаешь, сколько нам понадобится? озабоченно спросил Иверсон, взглянув на кучу еще не расставленных стульев. Улавливающие придут все. "Года сказала Катерина. Иверсон облечённо улыбнулся и посмотрел на неё с благодарностью. Отлично, Катерина. Трудно было. В общем-то, нет. Однако многие по-прежнему настроены скептически. А как всё прошло у вещающих?" Улыбка на лице Иверсона погасла. Он опустил голову и устремил взор в пол. Плохо. Кортман уже успел переговориться многими из них. Старик вздохнул. Пятерых можно точно ожидать, и, возможно, придут еще двое из тех, кто пока еще сомневается. А по? Иверсон печально взглянул на девушку и покачал головой. На него нам рассчитывать не приходится. Почему? Хотя Катерина порой и не ладила с по. Она всё же была огорчена, что он изменил им, тем, кто позаботился о нём, когда он больше всего в этом нуждался. Он прямо-таки исходил злобой, сказал Иверсон. Ты ведь знаешь по он воплощённое недомыслие и самонадеянность. Он утверждал, что во всём виноваты улавливающие, и что ты всё это время нами манипулировала. Катерина прикусила губу и кивнула. Ничего, вполне сможем и без него обойтись. Разумеется, сможем, согласился Иверсон. Просто я надеялся, что. Так и не закончив свою мысль, он поднял глаза к потолку и без силно развел руками. Может, он еще вернется, сказала Катерина. Может и другие переменят мнение, когда у нас появятся явные доказательства. Иверсон кивнул. Надеюсь, ты права. Он потёр руки и взялся за очередной стул. Катерина помогла ему установить оставшиеся стулья. Торговый зал мог вместить 40 человек, почти столько, сколько обычно собиралось на проводившиеся в Либри де Лука вечера коллективного чтения. Стулья были довольно неудобными. Однако во время таких вечеров все бывали настолько увлечены чтением, что пока оно продолжалось, совсем не обращали на это внимания. Лишь когда чтение заканчивалось, слушатели ощущали ломоту во всём теле. Странное дело, но это им даже как будто нравилось. Разминая в перерывах онемевшие суставы, они с улыбкой обменивались понимающими взглядами. Один за другим начали собираться чтецы. Кивая друг другу в знак приветствия, они расходились по залу, бродили между стеллажами, рассматривая книги и читали. Стоя наверху на галерее, Катерина улавливала нескончаемый поток проникающих в её сознание заглавий, имён авторов и целых фрагментов разных текстов. Все это тотчас же смешивалось, образуя такую, как афонию, какая возникает в магазинах радиотоваров, когда работает множество приемников, настроенных на различные частоты. Катерина немного ослабила концентрацию, переключив внимание на выражение лиц присутствующих. Большинство чтецов нервничали, глаза их скользили по корешкам книг, не замечая того, что на них значится. А те, которые прочитывали фрагменты текстов, делали это рассеянно, без всякого энтузиазма. Катерина узнала Хеннинга, которого видела на собрании вещающих. Он пришёл одним из первых, одетый в серый костюм и белую рубашку. Девушке показалось, что волосы его стали немного темнее с прошлого раза. Заметив её, Хеннинг вежливо кивнул. С этого момента, в какой бы части зала она ни находилась, ей постоянно казалось, что он старается держать её в поле зрения, время от времени скашивая глаза в её сторону. Хотя, может, ей это только казалось. В магазин вошёл он. У него был задумчивый вид. Он начал осматриваться и вскоре встретился взглядом с Катериной. От его улыбки у девушки перехватило дыхание. И ничего не оставалось, как широко улыбнуться в ответ. Он направился к ведущей на галерею лестницы, однако по пути многие его останавливали, чтобы поздороваться и осведомиться о том, как прошла активация. Добравшись наконец до Катерины, он тут же обнял её и поцеловал долгим поцелуем, несмотря на то, что находясь на галерее, Они были видны всем собравшимся. Катерина залилась краской. Когда он выпустил её из объятий, она заметила, что некоторые из подтишка бросают на них любопытные взгляды. Хейнинг заморгал ещё быстрее, чем обычно, и по губам его скользнула лёгкая улыбка. Ну что, ты упражнялся? Спросила Катерина, когда к ней вернулось дыхание. Ёнки внул и хотел было ответить, однако в этот момент дверь магазина распахнулась, и внутрь вошли один за другим 10 улавливающих. Позади всех следовала супружеская пара, присутствовавшая на собрании вещающих в библиотеке на Эстербро. Кроме них и Хеннинга Катерина узнала ещё одного мужчину средних лет, которого, как ей казалось, она видела на вечерах коллективного чтения. Если прибавить к ним Иверссона и Йона, то в вещающих в зале было всего пятеро. Не слишком внушительное количество по сравнению с успевшими уже явиться 25 улавливающими. Когда она сказала об этом Йону, Он сразу же посерьёзнел и кивнув спросил: "А по не придёт?" "Он остался с Кортманом", сообщила Катерина. Похоже, эта новость не стала для Йона неожиданностью и ничуть его не расстроила. "А служащая библиотеки?" спросил он, перегнулся через перила и начал рассматривать толпу собравшихся. Не думаю, чтобы она пришла, ответила Катерина. Впрочем, Иверсон говорил, что кое-кто из вещающих всё ещё не определился. Ёнки внул. Будем надеяться, что она передумает. Историк бы нам здесь не помешал. Катерина готова уже была спросить, что именно он имеет в виду. Однако в этот самый момент в дверях показалась Клара, на встречу которой тотчас с гостеприимной улыбкой на лице устремился Иверсон. Вероятно, нам стоит спуститься, сказал он, увлекая девушку к лестнице. Внизу птицы уже начали рассаживаться. Наметилось очевидное размножение вещающих и улавливающих Обе группы обменивались настороженными взглядами. Катерина и Йон заняли два свободных места в переднем ряду. Клара и Иверсон всё ещё стояли у прилавка и негромко переговаривались. Катерине и Йону слышно было, как Иверсон рассказывает о своих тщетных попытках убедить вещающих прийти. Лицо Клары заметно потускнело. Она с безнадёжным видом пожала плечами. Подойдя к двери, Иверсон посмотрел сквозь стекло на улицу и запер входную дверь. Не думаю, что придёт ещё кто-то, сказал он, поворачиваясь к собравшимся и продолжил. Все вы знаете, для чего мы здесь встретились. Но на всякий случай повторю. Мы, он взглянул на Катерину и Йона. Уверенны, что за всеми нападениями, которым подверглись члены нашего общества в последнее время, стоит теневая организация чтецов. Многое указывает на то, что она же причастна к тем событиям, что произошли 20 лет назад и в итоге привели к расколу общества на группировки вещающих и улавливающих. У нас есть причины считать, что ведущую роль в этой теневой организации играет некий Отто Реммер, а также мы располагаем доказательствами его контактов с Кортманом. В зале послышался ропот, что заставило Иверсона предупреждающе поднять руку. Пока ещё не ясно, насколько серьёзны эти контакты. Вполне вероятно, что Кортман не был осведомлён о деятельности Реммера, и вовсе не факт, что Реммер вообще его использовал. В худшем случае Кортман входит в теневую организацию, перебила Эверсона Клара. Но до тех пор, пока мы не выясним больше, мы обязаны относиться к нему как к жертве, Катерина беспокойно заёрзала на стуле. она с трудом могла представить себе Кортмана в роли случайной жертвы. Он всегда относился к ней и прочим улавливающим с подозрительностью и высокомерием, использовал любую возможность, чтобы углубить раскол между двумя группами, не признавая никакой возможности для примирения. Даже Лука никогда не отзывавшийся ни о ком дурно. Еной раз выражал досаду по поводу деструктивной позиции Кортмана. Кортман не верит в существование теневой организации. Снова заговорил Иверсон. Поэтому здесь его нет сегодня вечером. Как и 20 лет назад, он обвиняет во всём происходящем улавливающих. Он кивнул группе улавливающих, которые шёпотом выражали своё недовольство. Причина этого вполне может быть упрямство или тщеславие. Признать, что он ошибался и тогда, и сейчас, черевата для него потери лица навсегда. И нам, знающим его, прекрасно известно, что он постарается любыми путями этого избежать. Хеннинг поднял руку, и Иверсон предоставил ему слово. Мне в зависимости от того, допускаем ли мы, что Кортман Крот или же эта теневая организация использует его так, что сам он об этом даже не подозревает, всё это означает лишь одно. Хеннинг выдержал драматическую паузу. Они сумели подобраться совсем близко к Кортману, который со своим личным шофёром и всем прочим является наиболее защищённым и изолированным из всех нас членом общества. Так что же гарантирует, что среди нас нет и других участников заговора? Ничего, согласился с ним Иверсон. Вполне вероятно, что кто-то из собравшихся здесь работает на теневую организацию либо по собственной воле, либо сам этого не знает. Хейнинг состроил хмурую гримасу и произнёс окружённым тоном: И как же нам обезопасить сад чемпионов? Надо признать, что на этот вопрос у нас нет ответа, сказала Клара, включаясь в разговор. Вероятно, здесь могла бы помочь проверка на детекторе лжи, однако если человек сам не знает, что утечка информации идёт через него, то и это испытание будет бесполезно. Днивой организации нужно ли, чтобы улавливающий оказался поблизости от одного из наших людей в тот момент, когда он или она будет читать. Если этот человек не умеет как следует фокусировать свои мысли, с досадой прибавил Иверсон. Это может произойти с каждым из нас, продолжала Клара. Шпионом может оказаться кто угодно: один из ваших товарищей по работе, сосед или даже любимый человек. Мы ведь не привыкли предпринимать какие-либо меры предосторожности, считаем это излишним, поэтому мы весьма уязвимы. Разгорелась жаркая дискуссия по поводу того, как можно было бы разоблачить возможных кротов. Некоторые предлагали использовать физическое воздействие с применением сыборки правды, другие, чтобы каждый прочитал достаточно длинный фрагмент текста под пристальным наблюдением своего рода комиссии из улавливающих, которые теоретически смогут уловить предательские мысли и образы. Последнее предложение, правда, было отклонено, когда Катерина обратила внимание присутствующих на то, что, к примеру, Лука обладал такой степенью концентрации, которая не позволяла улавливать никакие его личные мысли. Кроме того, это бы не помогло бы вывести на чистую воду тех, кто выдавал тайные общества, сам того не ведая. Несмотря на то, что многие постепенно начали падать духом, Екатерина с удовлетворением отметила, что собравшиеся читцы готовы сотрудничать. Не слышно было никаких взаимных обвинений между двумя группами. Все осознавали, что существует общая проблема и старались выдвинуть свои соображения по поводу её решения. Тем не менее, ни одно из высказанных предложений не казалось убедительным, а вскоре и идеи иссякли. В зале установилась тишина, которую вскоре нарушил Иверсон. Единственным известным нам членом теневой организации является Раймер, сказал он, откашлевшись. Так давайте с него и начнём, предложила Клара. Вы знаете, где этот самый Раймер находится? Он никогда не сидит на одном месте, ответил Иверсон. Мы обнаружили три его домашних адреса. и целую кучу адресов принадлежащих ему фирм. Он вздохнул. К сожалению, Рэммер может быть по меньшей мере в одном из двадцати мест, и это только в здании. Клара обвела взглядом присутствующих. 20 мест? Так нас здесь даже больше, чем достаточно. Мы можем установить наблюдение за каждым. К тому же, у нас есть его фотография. С энтузиазмом заметила Катерина. Наверняка мы сможем раздобыть нужное количество автомобилей, продолжала Клара. Потребуется лишь терпение, прибавила Катерина. Хеннинг снова, подобно прилежному школьнику, поднял руку. Мне неприятно об этом говорить, произнёс он с таким видом, будто дискуссия его забавляет. Однако никто из нас собравшихся здесь не является частным детективом. Я, конечно, могу ошибаться, но я не думаю, что кто-то из нас пробовал раньше преследовать человека либо машину. А если этот самый Рэммер, такой мерзкий тип, как здесь утверждалось, то нам стоит исходить из того, что он гораздо лучше приспособлен к подобным делам, нежели кучка каких-то любителей. Я абсолютно уверен, что он сразу же заметит слежку, и ещё нет прежде, чем мы сумеем что-либо предпринять. Что нам нужно? Так это придумать какой-то способ заставить его самого выбраться из своей берлоги. Клара и Иверсон переглянулись. По их виду Катерина поняла, что они согласны с Хеннингом. Может, стоит мне попытаться? Взгляды всех присутствующих устремились на Йона, который на протяжении всего собрания не проронил ни слова. "Разумеется", сказала Клара, посмотрев на молодого мужчину. "Но как?" Ион пожал плечами. Ну, например, я могу ему позвонить.